Увидев подземное болото, мужская половина бригад дружно открыла рты. «Ху с ним! Такого нету тебе даже в синих горах!» — воскликнул Ежевиш. Пещера с грязевыми источниками, бьющими со дна, была огромной. Казалось, она тянется под всем лемалем, заползая и под крей, и когда-нибудь обе стороны с грохотом рухнут в образованную ею гигантскую каверну, навсегда исчезнув с лица текрея. Мой отец любил говорить, что тектоника Лемаля уникальна. Повернулся к ним его величество Ахфельшпроттен. Так оно и есть. Братья именно здесь создали первое экспериментальное поселение гномов. «Дык, факт общеизвестный», — покивал Ёжевиш. «От то ж жаль, что я раньше у вас не бывал». Издалека раздался рев охотничьего рога. Мыслянисто блестящая поверхность болота подозрительно качнулась. «Внимание!» — проревел король. «К свадебной охоте! тусь! Тусь, Товс! тусь! послышалось отовсюду. «Убить Рылабита сложно», — напомнил Ахвель гостям. «Рубить можно только конечности и голову. Остальное оружие не поддается». «Жаль, уважаемая Руфусилья не слышит», — хохотнул Грой. «Она бы с вами не согласилась». Король с иронией посмотрел на него, но ничего не сказал. В это время от дальнего конца пещеры двинулись загонщики, издавая оглушительный грохот. Они били топориками о щиты, сковородками о стены пещеры и собственные шеломы. Вода вскипела. Круглые твари величиной стазики различных размеров принялись выпрыгивать снаружи, стремясь уйти от источников неприятного звука. «Выровнять строй!» проревел его величество, надвигая на глаза защитный щиток шлема и поднимая впечатляющих размеров секиру. «Уважаемые гости, на всякий случай держитесь позади!» «Чего?» — возмутился синих гормастер. «Вообще-то это я тут жених. Так что двинься, твое подгорное величество, я рядом встану!» Барс за его спиной, брезгливо дрыгая лапами и чихая, отошел подальше. Тазики выскакивали из грязи все ближе. Они казались странно знакомыми, пока Ёжовиш не разглядел того, что совсем рядом шлепнулся на камень. Круглое животное сверху и снизу покрывало мощная броня с наростами. Из подобной были сделаны боевые доспехи жителей Круткольха. У рыла бита оказались очень шустрые лапы на которых существо приподнялось и вдруг с тонким писком бросилось на ближайшего к нему охотника, тыкая в воздух узкой головой на длинной шее. — Он ядовитый? — деловито уточнил Яга, становясь плечом к плечу с ёжевежем. — Кто? — удивился тот. — Реликт. — Нет, но кусает, — заметил его величество и первым же взмахом секиры обезглавил летящую на него тварь. Как оказалось, рылобиты не только кусались. Варгас получил удар в висок от запрыгнувшей на него животины, морда которой оканчивалась мощным костяным наростом, после чего отключился до самого окончания охоты. Бил рылобит прицельно, вполне оправдывая свое наименование. Азарт охоты в конце концов захватил и Денеша. Оборотень расчехался еще на подходе к болотной пещере, а внутри вообще ушел с линии заслона, боясь испачкать лапы. Однако вскоре он, позабыв о комплексах, уже прыгал в грязи и с азартом ловил рылобитов зубами за длинные шеи, поочередно подтаскивая их то к яга, то к ежу, которые филигранными ударами рубили тварям головы. Необычайно крупный релобит вылетел из грязи, как заговоренный. От его удара, от доспех его величества, по пещере прошел гул. Ахфельшпротен не устоял на ногах и упал на спину. Секира была отброшена. Мышцы на руках короля вздулись. Кожаные шипастые рукава куртки затрещали. Он из последних сил сдерживал тварь, рвущуюся ударить его наростом в кадык или глаз. Подскочившие ежевиш яга игрой втроем стащили с него агрессора и прикончили. «Мне нравится этот обычай — свадебная охота», — сказал Ёжевиш, подавая его величеству руку и помогая подняться. «Жаль, свадьба в жизни гнома бывает только один раз». «Ну, это если вы с почтенной винью не прибьете друг друга в ходе семейных разборок», — ехидно заметил вираж. На лице синих гормастера появилось мечтательное выражение. «Не завидуй, кошак», — ухмыльнулся он.